Пусть Людовик и принес компенсацию, назовем это законными извинениями, Богу, но раз уж он был связан с такими людьми, как дагион, никакая компенсация людей удовлетворить не может. Между прочим, Дюбари все еще находится в доме дагиона в Рюэле, пока теплится жизнь, теплица и надежда. Кардинал Рошимон, дождавшись, когда все принадлежности будут убраны, и в самом деле куда торопиться, удаляется с величественным видом, как будто сделал большое дело. Но тут навстречу ему бросается аббат Мудон, духовник короля, хватает его за рукав и с кислым выражением на лице что-то взволнованно шепчет ему на ухо. «Бедному кардиналу приходится вернуться», и во всеуслышание объявить, что его величество раскаивается во всех содеянных им постыдных поступках и намеревается в будущем с Божьей помощью избегать чего-либо подобного. В третьих словах бульдожье лицо старого Ришелье мрачнеет, и он громко произносит реплику, которую Безанваль не решается повторить. Старик Ришелье, завоеватель Минорки, товарищ короля на оргиях летающих столов, подглядывающий с королем в спальне через специально сделанную дырку, недалек и твой час. Не переставая, звучат в церквах органы, поднимают раку святой Женевьевы, но все напрасно. Вечером на богослужении присутствует весь двор во главе с дофином и дофиной. Священники охрипли от сорока часового повторения молитв, Во всех церквах непрерывно звучат органы. И вдруг, какой ужас, собираются тучи, Становится черным небо, начинается буря. Городовые разряды заглушают звуки органа, Вспышки молний затмевают свет свечей на алтаре, Мощные потоки дождя низвергаются на город. Вот почему, читаем мы, большинство расходится после службы, Почти не разговаривая друг с другом, погруженные в глубокую Думу. Так продолжалось почти целую неделю после того, как уехала Дюбари. Безанваль говорит, что все общество с нетерпением ожидало, чтобы это поскорее кончилось, когда бедный Людовик покончит счеты с жизнью. И вот на календаре 10 мая 1774 -го года. Сегодня он близок к тому. Вот дневной свет падает наконец, и на вызывающую у всех отвращение постель умирающего, но у тех, кто находится возле неё, свет давно померк в глазах, и они не замечают разгорающегося дня. Тягостно эти последние часы, так колодезное колесо медленно со скрипом поворачивается на своей оси, Так загнанный боевой конь, хрипя, приближается к цели. Дофины-дофины стоят в своих покоях одетые, готовые в дорогу. Грумые конюхи в сапогах со шпорами ждут лишь сигнала, чтобы умчать их из зачумленного дома. Чу! Слышите вы грохот, раздавшийся из стоящего напротив через дорогу ой де -беф. Грохот ужасный и совершенно похожий на раскаты грома. Это весь двор, как один человек, бросился на колени, давая обет верности новым самодержцам. Да здравствует их величество! Итак, дофина, дофина, король и королева. Обуреваемые сложными чувствами, в слезах они падают на колени и обращаются к Богу. «О Боже, направь, защити нас!» Мы так еще молоды, чтобы царствовать. Да-да, они правы. Они в самом деле слишком молоды. Итак, грохот, совершенно похожий на раскаты грома, был грохотом пробивших часов времени, известивших, что старая эпоха закончилась. То, что было Людовиком, теперь всеми покинутый, отвратительный прах — отданный в руки каких-то бедняков и священников в церкви Шапель-Ардаунт, затем положенный в двойной свинцовый гроб и залитый винным спиртом. А новый Людовик мчится в этот яркий летний полдень по дороге в Шуази, и глаза его еще не просохли от слёз, Но вот мансеньор Д'Артуа неправильно произносит какое-то слово, вызывая общий смех — И плакать больше не хочется. О, легкомысленные смертные, не напоминает ли ваша жизнь минуэт, который вы танцуете на тонком слое льда, отделяющем вас от бездны? Власть понимает, что устраивать слишком уж торжественно и похороны не надо. Безанваль считает, что похороны были самые простые. Вечером 11 мая из Версаля выехали похоронные дроги, сопровождаемые двумя каретами, одной из которых занимал церемонимейстер и с ним еще несколько дворян, другую — версальские духовные лица, двадцатью пажами верхом и 50 грумми с факелами, причем без всякого траура. Процессия движется крупной рысью, не убавляя шага, Среди выстроившихся по обеим сторонам дороги в Сен-Дени и Парижан находятся остряки, которые, давая волю своему истинно французскому остроумию, советуют ехать еще быстрее. Около полуночи своды Сен-Дени принимают свою дань. Никто не проливает слез, кроме презираемой им дочери, бедняжки Лок, монастырь которой находится неподалеку. Поспешно опускают гроб в могилу, и быстро его закапывают. Кажется, с ним погребена эра греха, позора и тирании. Смотрите, наступает новая эра, это эта будущая эра затмит своими яркими лучами постыдное прошлое.